Глава двадцатая Это было несколько забавно, когда юная китайская аристократка предложила мне составить компанию, дабы, как она выразилась дословно, «ничто не угрожало юному гениальному мастеру». Особенно смешно в этом контексте смотрелось слово юное особенно смешно в этом контексте смотрелось слово «юная», учитывая, что она вряд ли была намного старше меня. Но что-то внутри меня подсказывало, что отказывать такой особе не нужно и неприлично. Да что тут скрывать. Она мне вполне понравилась, как минимум для того, чтобы пообщаться с ней подольше. И это не только из-за того, что количество денег, которое она, не глядя, потратила, и не из-за тех связей, которые у нее наверняка есть. Ну ладно. Как настоящий коммерсант я думал в эту сторону. Но она была вполне себе милой и воспитанной, так почему бы и нет? Так вот, второй забавный момент произошел, когда я уже собирался на выход. Раздался звонок, и в нем послышался недовольный голос Аленушки. «Так, мы не закончили. Костика изъяли, графиню откачали. Аркадий Офисевич прислал к нему пару лекарей. Думаю, завтра можно будет продолжить разговор. Но это если ты переживешь сегодняшнюю встречу». «Очень смешно», — улыбнулся я. Очень хотелось задать вопрос про изъятие Костика, но я решил, что это точно не мое дело. «Спасибо большое, я очень ценю вашу помощь!» «Спасибо большое!» — передразнила меня девушка, засмеявшись. «Как говорит Аркадий Иосифович, спасибо в карман не положишь!» «Соглашусь с Аркадием Иосифовичем, он, как всегда, мудр», — сказал я. «И что я теперь вам должен?» «На это не ко мне, это к нему. А я еще не доделала свою работу». «Через пятнадцать минут сможешь быть в магазине «Лучшие платья Парижа» и «Лондона»?» mm -hmm, «Наверное... Но дело в том, что у меня уже есть...» «Жду там тебя через пятнадцать минут», — сказала чертовка и бросила трубку. Я хотел сказать, что меня уже лунь будет сопровождать. Но, с другой стороны, вечер перестает быть томным. Аленушка меня тоже очень сильно заинтересовала. И да, черт побери, не только как правая рука Аркадия Иосифовича а сама по себе. А странный язык, имеет быстрый ум и, что тут тут, скрывать очень милую внешность. Да и я обещал ей продемонстрировать знания современной моды, так что это представление я тоже не хочу пропустить. Но я чуть было не обломал бедного Бориса, когда Лунь пригласила меня проследовать в ее лимузине. Но тут-то у меня был повод посерьезней, Машина и водители у девушки были из посольства, а Боря все-таки свой, родной. Да и машины у принцессы не были бронированными. Поэтому я уговорил ее поехать с нами, чем очень обрадовал Борю и очень расстроил ее охранников, которых Боря, конечно же, к себе в машину не пустил. Несколько минут, и мы заходим в магазин, где я наблюдаю, как саркастическая улыбка пропадает с лица Аленушки, когда она замечает, что я не один. Да, улыбка сходит в тот самый момент, когда она с ног до головы начинает оглядывать восточную аристократку. Я же наслаждаюсь ситуацией, широко улыбаясь. «Позвольте представить, это лунь Чень. Она милостиво согласилась быть моей спутницей на приеме Ивановых. Вот как?» Алена уперла руки в буки и внимательно посмотрела на меня. «Сейчас она напоминала мне обиженного подростка, у которого хрен угадаешь, на что он обиделся». А это... Я на секунду замялся, не зная, как ее представить. И снова сработала острота ума и быстрая сообразительность Алёнушки. Она мгновенно вернула на лицо приятную улыбку и протянула первую руку. «Алёна Матвеева, близкая подруга Теодорова Илонского и его компаньон по множеству наших совместных бизнесов». «Вот как!» — расплылась в улыбке наивная ктаянка. «Вы тоже мастер, Алёна. Вы тоже делаете чудесные вещи?» Я в этот момент сделал над собой усилие, чтобы не заржать. Алена, конечно, молодец. Совместные предприятия. Нет, — Нет-нет, что вы! — мило улыбнулась девушка. — Мастер у нас только Теодор. Гениальный мастер, надо признать. — Я полностью с вами согласна. — радостно закивала Лунь. — Вот видите, что я говорила? — повернулась она к своим телохранителям. Эти те без улыбки кивнули. — Вы со мной согласны? «У Теодора просто потрясающие руки!» «Ну...» — на этот раз Алёна взглянула на меня. «Я ещё не до конца проверила, но так-то выглядит примерно так, как вы говорите. А я поддержу его в несколько других мероприятиях». «Не хочу вас прервать, девушки!» — я взглянул на часы. «Но времени осталось мало, и мы должны выбрать костюм». «Теодор, я вам говорила, надо было поехать к китайскому посольству». «Я думаю, что мы подобрали бы вам что-нибудь у нормальных мастеров?» Лунь скривилась, кивая на готовые костюмы. «Нормальных мастеров?» Тут же скривилась Алена. «А чем вам не нравятся наши европейские мастера?» «Ну, хотя бы качество материала». Лунь не хотела сдаваться, прошла вперед и взяла за рукав висящий рядом пиджак. «Ну, посмотрите, разве это шерсть?» — Вот у нас костюмы для состоятельных аристократов делают из шерсти высокогорных четырехрогих баранов. — Можно подумать, — сказала Алена. — Вот, посмотрите сюда, какой материал. Это сделал европейский мастер. — Ну да, ничего. — Лунь подошла и потрогала материал. — Но вы же согласны, Алена, что приличному джентльмену не покупают костюмы в магазине готового платья, а шьют на заказ? «Вот тут я с вами полностью согласна», — улыбнулась Алена. «Но у молодого господина просто нет времени. А любой из тех костюмов, что здесь продаётся, лучше, чем тот, который сейчас на нём». лун ещё раз окинула меня взглядом с головы до ног, как будто в первый раз увидела и подтвердила. «Тут я с вами, Алена, соглашусь». «Ну, я рад, что вы хоть в чём-то согласны», — хмыкнул я, и пошёл мимо стоек с одеждой, окидывая их взглядом. Тут, наконец, нарисовался продавец-консультант, который, кажется, боялся подойти к нам изначально, то ли из-за Алены, то ли из-за Луни. «Ваше благородие, могу я вам чем-нибудь помочь?» От меня не ускользнуло, что он увидел кольцо у меня на пальце, а потом оценил мою одежду. Увидев кольцо, он слегка преисполнился, но ну, мой костюм явно не внушал ему доверия. «Я скажу вам, когда мне что-нибудь понадобится». Я шел дальше и вдруг остановился. «Это же продукция мануфактуры Воронцова?» «У вас очень острый взгляд, ваше благородие», — кажется, в глазах у консультанта появилось уважение. «Какой размер вам нужен?» Я, уже не слушая, просматривал бирки. «Так, это подойдет. И вот это». «Теодор, а что ты это такое нашел?» Тут как тут появилась Алена. «Против марки Воронцов ничего не имеешь?» «Угу. А я тебе как раз его и хотела предложить» удивилась Алена. «Ну что, шарю я в моде и производителе?» «В производителе, да, но в моде...» Алена, прищурившись, взяла меня за руку и развернула ее вместе с вешалкой, чтобы получше рассмотреть костюм. «Ну, признаю, выбор неплохой». «Неплохой?» – рассмеялся я. «Да это лучшее, что есть в этой жалкой ловчонке». Сбоку поперхнулся и закашлялся консультант. Алена слегка улыбнулась, похоже, оценив мою шутку, и даже одобрительно подмигнула, но повернулась быстро к консультанту. «Так, две блузки от решилие и нижнее белье. Это за мой счет, в подарок», — хитро улыбнулась она. Я кивнул, одобряя уже ее выбор. «Тогда я выбираю обувь», — тут же нарисовалась лунь «Не возражаю», — сказал я. Алена с интересом посмотрела, что она выберет. «Сорок четвертый размер, правильно?» — прищурилась Лунь, оглядывая мои ноги. «Абсолютно верно». «Тогда секунду». Ей понадобилось буквально несколько секунд, чтобы окинуть глазами мужской обувной отдел. Видно, что взгляд у нее наметанный. «Вот эти будут самый раз», — ткнула она пальцем. «Сорок четвертый размер, пожалуйста. Как вам, Теодор?» «Одобряю». «Пойдет», — сказала Алена. Собственно, через пятнадцать минут я выглядел уже совсем по-другому. Пальто. сказала Алёна, задумавшись, глядя на меня. «Красивая. Не кашля», — добавила Лунь, также же разглядывая меня. «Не-не, это лишнее. В машине не замёрзну. Да и не вижу здесь ничего, что мне действительно нравится», — сказал я. «Согласна». Это слово они сказали одновременно, посмотрели друг на друга и рассмеялись. итак так, Теодор», — произнесла Лунь, — «я думала сходить с тобой на бал, но вижу, что у тебя есть спутница». «Думаю, она о тебе позаботится». И снова в зеленых глазах чертовки проскользнуло что-то вроде сожаления. «Думаю, я буду в порядке», — не собирался облегчать ей размышления. «Ну, тогда пока», — сказала она, глядя на меня вопросительно. «Тогда до завтра», — уточнил я, увидев ее недоуменный взгляд. «Но завтра мы продолжим переговоры с Альферовой, и я надеюсь, я тебя снова увижу». «А захочу ли я тебя увидеть?» Характер Алены снова проявился и вылез наружу. Она тут же быстро собралась. «Ну ладно, попрошу дедушку, чтобы он меня еще раз послал. Все, покидывай». Она махнула рукой и вышла на улицу. «Какая интересная узкая Олега», – покачала головой Лунь, глядя ей вслед. «Зачем есть только ножей?» Я посмотрел на Лунь уважительно. Я все еще не разобрался, какой у нее дар. Но то, что она разглядела маскировку Алены, это требовало большой силы. «Да, мы с ней неплохая команда», — согласился я. «Что ж, пора следовать на бал». Имение ивановых Герцог Сергей Никифорович Иванов курил кубинскую сигару и пил шотландские виски с двумя самыми состоятельными соседями его возраста, которые уже привыли чуть пораньше, когда к нему подошел его начальник СБ. «Сообщили, что машина Вавилонского проехала КПП». Герцог Иванов кивнул и повернулся. «Извините, я на секунду отлучусь. тот наш новый сосед, молодой Вавилонский, подъезжает. Учитывая, что он здесь впервые, надо его встретить». «А тут нищий барон, ой, этот нищий арист, который владеет свалкой?» Удивленно посмотрел на него граф Троцкий, не понимая, почему оказывается такая честь. «Да, друг мой». «Это именно он!» А вот граф Полозьев улыбался, ведь он, можно сказать, находился в дружеских отношениях с родом Ивановых и знал аферу, которую провернул Иванов-старший с землями Вавилонских. А Троцкий был здесь новеньким, прибыв из империи совсем недавно, поэтому он не застал редких посещений старого Вавилонского в это имение. «Нужно быть дружелюбным соседом», — улыбнулся Иванов Троцкому, — и пошел на выход. Когда он подходил к двери, рядом уже нарисовался его сынок. «Интересно, с какой помойки он подобрал шлюха на сегодняшний вечер?» – брякнул уже подпитый сынуля. «Паша, заткнись», – устало сказал Иванов, который, конечно же, любил своего сына, но его выходки, особенно в подпитии, определенно раздражали. «Сейчас все и увидим». Первое, что вошло в диссонанс. Это то, что за большим и уже известным внедорожником Вавилонского ехали два лимузина с интересными номерами. «А почему у одного из лимузинов дипломатические китайские номера?» — удивился он. «Откуда мне знать?» — тоже удивился сын. «Да я не у тебя, спрашиваю!» — резко сказал Иванов, поворачиваясь к безопаснику. «Извините, ваша светлость, но мы не проверяли гостей, по вашему приказу пропустили. Я не знаю, кто там внутри». «Дебил!» Ругнулся Иванов и снова повернулся к подъезжающим машинам. «Что ж, это интересно!» Из машины сначала вышел Вавилонский, и, надо признать, выглядел он практически безупречно, как настоящий аристократ в повседневной жизни. Повседневный костюм был приличный, хотя мог бы надеть что-то более торжественное, подходящее к случаю. А вот китаянку, которую он галантно вывел из машины за ручку, Иванов не знал. Но когда они начали подниматься наверх, опытный взгляд герцога уже пробежался по ее дорогому наряду. И когда Вавилонский представил свою гостью герцогу, уже находившемуся в некотором замешательстве, у него возник большой вопрос. Как получилось так, что дочь одного из богатейших кланов Китайской империи оказалась нищим недонаследником? Этот вопрос крутился у него на языке, Но задавать его, конечно же, он не стал. Герцог просто пригласил их в дом, отвел и представил своей жене, оставив их на ее попечение. А сам почти за шкирку оттащил в сторону сына. — Так, наши планы меняются, — зашипел он. — Оскорблять китаянку нельзя. — Да почему нельзя, пап? Мы все уже придумали. Отлично так. Какая разница? Так даже лучше. Не будет понятно, что это подстроено, — возразил сын. «Ты дебил!» — посмотрел на него Иванов презрительно. «Нет, что ты, батя, начинаешь?» — начал лепетать сын. А герцогу очень хотелось влепить ему пощечину. «Если бы ты нормально учился, то знал бы, к какому клану она принадлежит. И почему я это сказал?» «И к какому клану она принадлежит?» — по-детски непосредственно спросил у него сын. Иванов закатил глаза. «Это уже неважно Важно то, что, как я сказал, так и будет». Нам нужен новый план. Ну, давай я его оскорблю и вызову на дуэль, — тут же предложил сын. — Нет, ты точно дебил, — сказал Иванов. — Так, прочь с моих глаз, между мы к Вавилонскому ты даже не приближался. — Ну, что ты? — опять начал он. — Сын, пошел ван рявкнул Иванов и щелкнул пальцами, подзывая к себе начальника СБ и своего Решалу. — План отменяется? — тут же спросил понимающий Герхард. Герцог тяжело вздохнул. «Да, нельзя выбирать, какой ребенок тебе достанется. Но хорошо, что можно выбирать нормальных слуг. Эти все схватывают с полуслова». «Верно. Нам нужен другой план. Прямое оскорбление Вавилонского – это первое, что приходит мне на ум. Но вот только нужно подобрать правильный повод, чтобы он ответил на дуэль. Да». «Это не так изящно, как если бы он сам бросил вызов, и тогда мы были бы не при делах. Что же нужно сделать такое, чтобы Вавилонский сам бросил вызов на дуэль?» «Он не засыт!» — уточнил у него Герхард. «Блин, Гера, ты как начнешь своими словечками из прошлого сыпать. Может, и засыт, нам надо сделать так, чтобы он не засал, и чтобы дуэль состоялась. Думайте пока!» А нам нужно пройти к столу. Паская пока выпивает и развлекается, он должен расслабиться немного. Всех пригласили за огромный стол и начали один за другим выносить изысканные блюда. Герцог Иванов изображал из себя дружелюбного хозяина и ревностно следил, чтобы бокалы у всех гостей были постоянно полные. Особенно он следил за бокалом Вавилонского. По его приказу, вина, который он выбирал, потихоньку добавляли спирт дабы медленно и незаметно повышать крепость. Вавилонский, как ни в чём не бывало, употреблял, но вот только признаков опьянения никаких не проявлял. Чёрт! Так как же его правильно подставить? На третьем бокале я понял, что вино немного горчит. А на четвёртом понял, в чём дело. «Эти олухи решили меня спаить доливая спирт. Ну, не идиоты». Я, будучи архитектором, мог распознать сотни оттенков вкуса в каждом из бокалов вина, потому что выпито мной было за прошлую жизнь. Просто неимоверное количество. Они меня за деревенщину, что ли, держат? Но тем не интереснее будет посмотреть, что они сделают дальше. Захотят напоить меня до смерти? Я улыбался и мило поддерживал соседский разговор. Вообще, лунь произвела эффект разорвавшейся бомбы. Большинство присутствующих здесь знали, кто ее семья. А учитывая, что все они были людьми состоятельными и так или иначе принимали участие как минимум в экономической, а максимум и политической жизни Эльхтенштейна, то все были заинтересованы в тесных связях с ее кланом. Думаю, что некоторые из них уже какие-то контакты с ним имели. А тут они лицезрели ее дочку. Конечно же, от желающих с ней познакомиться не было отбоя. Причем самое смешное было не то, что первыми подошли пожилые главы рода, а то, что за ними подошли их сыновья, всячески пытающиеся произвести на лунь впечатления. Кстати, глядя на китаянку, можно было сказать, что ей нравятся абсолютно все из присутствующих, и она просто в восторге от знакомства с каждым из них. Вот что значит хорошее воспитание и китайский менталитет. Мне даже захотелось расспросить у нее поподробнее, что она думает обо всем этом сборище, но решил с этим повременить. Кухня была очень приличная, я не отказал себе в удовольствии поесть местных деликатесов. Когда же все закончилось, герцог предложил всем проследовать в бальный зал. Мне было дико интересно, ведь я фактически находился в своем имении, которое дед завещал мне, и которое у меня отжали. Как по мне, замок был так себе, недостаточно великоват, как для меня прошлого, и чрезмерно просторный, как для меня нынешнего. Но с этим можно будет что-то сделать. Надо только было забрать его обратно. Люди разошлись вдоль стен, зазвучала музыка, и вот уже первый кавалер, наследник какого-то графа, имя которого я, конечно же, не помню, быстро нарисовался рядом с нами, галантно пригласив Лунь на танец. «Прошу прощения, милый Алексей». но надо же, она его имя все-таки запомнила». «Но я уже обещала первый танец Теодору. Правда, Теодор?» Она обернулась и подмигнула мне. «Так и есть», — сказал я, и пошел на танцплощадку. Мне кажется, даже музыканты стали играть тише, а все взоры устремились на нас. Думаю, многие из них знали, кто я такой и для чего здесь нахожусь. А тут еще лунь. Понятно, что они будут оценивать каждый шаг. Заиграл вальс. Я подхватил девушку и повёл партнёршу по всему залу. Народ начал потихоньку перешёптываться. И это было интересно. Женщины восхищались моей грацией, а мужчины пытались обосрать какое-то моё неловкое движение. Дураки! Не было у меня неловких движений. Если чем-то и помог мне этот мир, так это тем, что меня научили очень прилично танцевать. В прошлом мире я на такое баловство внимания не обращал. Но здесь меня обучал... «Лучший танцмейстер столицы!» Не зря меня готовили как игрушку для светских раутов. Сначала я относился к этому скептически, а потом подумал, что если интенсивно тренироваться, то это просто неплохая замена обычной кардиотренировки. Так что, если не хочется наворачивать круги в лесной тишине, то можно также потренировать сердце на паркете. Так что я даже где-то полюбил это дело». «Да, я был действительно хорош. Прямо так и сказала Лунь». «Вы чрезвычайно хорошо ведёте, Теодор». По её глазам было видно, что она тоже немного удивлена. Но это удивление, в отличие от всех остальных, было приятным. Девушка реально восхищалась. «Да, спасибо. Вы тоже прекрасно танцуете», — сделал я ответный комплимент. «С хорошим партнёром это нетрудно», — вернула Алла Верды девушка. И тут земля мне передала, что за моей спиной творится ожидаемое. Один интересный мужчина с баронским кольцом, среднего возраста, седой, прилично одетый, выглядел со стороны худощавым, но я приметил его давно. Видно было, что под нарядным платьем у него были стальные мышцы. Это был однозначно боец, и боец очень хороший, с даром физика. Так вот, он сейчас танцевал с дамой. Причем было видно, что танцы – это абсолютно не его. Кое-как он пытался повторять «па», но явно ему было похер на партнершу, которая выглядела как нищая девица, пытающаяся найти себе мужчину. Явно какая-то подстава. Так вот, все, что он сейчас сделал это пытался встретиться с нами на встречных курсах. По идее, он должен был понимать, что я его не вижу. Вот сейчас он повернулся ко мне спиной – чтобы я со всего разгона врезался в него. Но не тут-то было. Я оттолкнулся, перенес груз веса на другую ногу и сделал пируэт в другую сторону. Лунь, даже не моргнув взглядом, это все повторила. И вот дальше этот франц совершил ошибку. Видя, что столкновение не получается, он просто тупо выставил ногу, об которую должна была споткнуться Лунь. Поэтому я легким рывком приподнял девушку вверх, видя, как расширяются от удивления ее глаза. Напитал ногу силой и повторил тот трюк, который провела Алёнушка с Константином. Только у меня было преимущество. Гранитный пол под дубовым паркетом послужил своеобразным магнитом. И если движение Алёны было похоже на колесо грузового автомобиля, то моё — на асфальто-укладочный каток. Громкий крик незадачливого бритёра огласил весь зал. Я ловко поставил лунь обратно на пол и мгновенно развернулся к нему. «Ты...» <смех> «Ты...» сидел на полу и держался за ногу. «Что я?» — простодушно улыбнулся ему. «По идее, сейчас должен быть вызов на дуэль. Вот только что-то подсказывает мне, что со сломанной ногой он этого не сделает».